Глава тридцать третья сначала сама не могла объяснить, что заставило ее поддаться порыву и сбежать из беседки. Неприятные для нее разговоры или просто вдруг сдали нервы? Но заглянув глубоко в себя, целительница поняла, что надеялась на встречу с лордом Эдвардом Дарлином, на разговор. Она не знала, на какой, но, наверное, она более спокойной, добрый, конструктивной, чем ранее. Когда осознала, что инициатива разговора в беседке полностью принадлежала лорду Риду, а мужчина, в которого влюблена, не захотел ее видеть и просто ушел, стало горько. Тина вдруг решила, что не будет участвовать в интригах Эвелины и миссис Луисон и бороться за внимание Эдварда Дарлина. С нее хватит. Зачем бороться за любовь мужчины, если он ни во что меня не ставит и презирает? Только с Ним ты станешь счастливой. С Ним? И каким образом? Наблюдая его презрительные гримасы, высокомерные взгляды, слушая нелепые обвинения. Ты знаешь, что он растерян не меньше тебя. Он не ожидал здесь встретить ни чувства, ни истины пары. Я тоже ничего такого не ожидала. Но никого не обвиняю во всех тяжких грехах и никому не угрожаю судом. Он сказал это в порыве гнева и раздражения. Сдерживаться нужно. Кто из нас, аристократы, приучен с детства к сдержанности? Я или он? Он. Но ты целитель и можешь помочь себе, а он борется с собой же. Это трудно. И зачем борется? Разве найти истинную пару — это несчастье? Почему он не понимает очевидного? А раз не понимает, пусть справляется сам, как сможет. Сейчас уедет и станет полегче. Возможно, он меня забудет. Из статьи магического вестника я узнала, что связь истинной пары теперь не та, как раньше. Оба из пары смогут прожить друг без друга, что чаще и происходит в нашем магическом мире. Развлекать лордов и леди игрой в целителя девушка тоже больше не захотела, поэтому отправилась в свою маленькую комнатку и за весь вечер из нее не вышла. Великолепный праздник, посвященный совершеннолетию Эвелины с клоунами, фейерверками, маскарадом и шарадами, прошел без тины. Хотя Евелина приходила сама и пыталась вытащить подругу. «Эва, ты не обижайся, но что мне делать на вашем празднике для аристократов? Я там лишняя, я чувствую себя неуютно. Повеселитесь, пожалуйста, без меня, а я лучше почитаю про свойства одной уникальной травы. Недавно нашла интересную брошюру в вашей библиотеке». «Но ты должна привыкать к этому кругу людей!» — возразила Эва. «Став леди Дарлин, ты тоже начнешь участвовать в похожих праздниках!» Тина вздохнула, грустно улыбнулась. «Больше не хочу говорить о лорде Дарлине, а участвовать в подобных праздниках я не планирую. У меня будет чем заняться!» «Одно другому не мешает, можно и развлекаться, и заниматься практикой!» Но девушка не смогла уговорить Тинарию. Заснула целительница с мыслью о том, что вскоре получит обещанное рекомендательное письмо и уедет в Академию графства, чтобы учиться, и забудет о гордом лорде Дарлине. Она собиралась стать лучшей в Академии, чтобы получить лицензию, и понимала, что времени на воспоминания и сожаления у нее не останется. Но во сне этот невозможный, упрямый мужчина снова явился ей. Только теперь не в одежде жениха и не с распущенными волосами. В дорожном костюме, заплетенными в косу волосами. Мужчина седлал темного мускулистого жеребца. Широкие, обычно прямые брови были слегка нахмурены, губы плотно сжаты. Неожиданно лорд Дарлин поднял взгляд и посмотрел прямо на тенарию. «Почему вы везде чудитесь мне, мисс Налт?» вздохнул мужчина с явным упреком. Вы не только целительница, но еще и ведьма. Ведьма так, поэтому я и бегу от вас. Меня тянет к вам, а рядом с вами я плохо соображаю. Лорд Дарлин, потряс головой, передернул широкими плечами, словно стряхивая с себя на вождение. Ловко вскочил на жеребца, проверил, крепко ли прикреплена дорожная сумка и медленный трусцой поехал по тропинке незнакомого парка, неизвестного тени поместья, отправляясь в ночное путешествие. А девушка поняла, сэр Эдвард Дарлин уезжал из поместья своего старшего друга, и больше они не увидятся. Даже во сне сердце Тины сжалось от тоски, она долго смотрела вслед тому, кто от нее сбегал, как сам признался. Динария складывала вещи, собирала в окрестностях нужные травки, впрок готовила настойки и мази, заранее прощалась с деревенскими жителями, с милой миссис Эванс. Девушка готовилась к обещанному отъезду после совершеннолетия. В день рождения кого-то из домашней прислуги в поместье Стрэнджи ранним утром обычно собирали весь персонал, чтобы поздравить именинника, а затем мистер Кухарт или экономка дарили общий подарок. Эта традиция была заведена еще старшей леди Стрэндж-матери ювелины и сохранялась много лет. Вечером слуги отмечали праздник, скромно, недолго. закуской и несколько бутылок неплохого вина предоставлялись за счет господина Стрэнджа. В день рождения Тины ее тоже поздравили те, с кем она не один год работала в поместье. Девушке подарили теплый красивый плащ из плотной непромокаемой ткани с меховой оторочкой зная, что Тинария вскоре отправится в столицу Южного графства, где зимой довольно холодно. Подарок Тине вручила экономка, так как управляющий незадолго до рассвета уехал, что вызвало у Тины облегчение. Последнее время Джон Кухарт либо избегал ее, либо смотрел с таким напряжением, что девушку отсутствие этого мужчины вполне устраивало. Вечером Тинария скромно отметила праздник с друзьями, они немного потанцевали, повеселились... Эва ненадолго присоединилась и вместе со всеми танцевала и хлопала в ладоши, чем удивила слуг. После праздника Эвелина позвала Тину в кабинет отца, возбужденная, счастливая, и сообщила, что лорд Стрэндж сейчас вручит долгожданное письмо и сообщит о перечислении в Академию необходимой суммы. К удивлению девушек, вместо одного лорда Стрэнджа в кабинете ждали трое мужчин. Сэр Тобиас, который сидел за массивным рабочим столом и загадочно улыбался, мистер Кухорт, прямой и важный, стоял за правым плечом господина. И пожилой незнакомец в дорогом и хорошо сшитом костюме, он сидел в кресле напротив хозяина дома. Подруги удивленно переглянулись. Девушки не знали, что управляющий Кухорт вернулся и не видели, как приехал незнакомец. — Позвольте представить вам, мои дорогие, лорда Джеральда Линнета, нашего гостя, — проговорил лорд Стрэндж. — Лорд Линнет — моя дочь, мисс Эвелина Стрэндж и ее молочная сестра, мисс Налт. После положенного обмена приветствиями Эвелина удивленно произнесла. — Отец, ты звал нас или мы ошиблись? Может быть, зайдем позже? — Конечно звал, дорогая, вы пришли правильно, — улыбнулся лорд Стрэндж и посмотрел на насторожённую тенарию. «Дорогая моя девочка», — проникновенно начал речь лорд, — «ты знаешь, как мы с Эвой относимся к тебе, как тебя любим. Уже давно ты стала для нас практически членом семьи. Поэтому в день твоего совершеннолетия мы решили подарить тебе то, о чем ты мечтала — обучение нацелителя с возможностью получить диплом». Дина замерла, нервно переплетая перед собой пальцы. Эвелину, которая отлегло от сердца, обняла подругу за плечи, гадая, зачем в кабинете отца находятся мистер Кухард и лорд Линнет. Может быть, у отца затянулся важный разговор, он решил не прерывать его и принять нас, а затем разговор вновь продолжится, — гадала Эвелина. Тенария пробежала быстрым взглядом по рабочему столу лорда, по тонким пальцам лорда, но не заметила заветного белого конверта с рекомендацией.